Теперь сверху доносились смех детей и протесты очевидно побежденного слуги. Что-то с грохотом упало. На мгновение стало тихо, потом снова раздался звонкий хохот. Управляющий встревожился. «Возможно, потребуются успокоительные средства», — мягко произнес один из похитителей и улыбнулся, давая понять, что это просто шутка. Они подошли к лестнице и начали подниматься наверх. Управляющий несколько секунд смотрел им вслед, потом отвернулся, чтобы отдать распоряжение приготовить напитки. «Они всего лишь дети», — тихо сказала Джиана. Сердце сильно билось в ее груди, страх нарастал, леденя хуже всякого ветра на улице. Она начинала понимать, что не сможет этого сделать. «Когда поднимемся по лестнице?» — подумала она. «Последний шанс». Она молилась, чтобы там кто-нибудь оказался. Дети все время умирают. Прошептал идущий рядом человек с ножом. Вы лекарь, вам это известно. Один из них совсем не должен был родиться. Это вам тоже известно. Им не будет больно. Они добрались до верхней площадки. Коридоры тянулись в две стороны, вперед и вправо. Они огибали внутренний двор дома. Она увидела вычурные двери со стеклянными панелями, выходящие на внутреннюю галерею над садом. Другие двери вели в комнаты. Смех теперь смолк. Было очень тихо. Джиана в отчаянии посмотрела в обе стороны. Смерть находится здесь, в этом доме, а она к ней не готова. откуда было ждать помощи, не было никакого выхода. Только один юный слуга, почти мальчик, подметал осколки, которые, очевидно, еще недавно были большой декоративной вазой. Он поднял глаза, увидел их. И в испуге уронил метлу. «Лекари! Святой Шар, прости нас! Несчастный случай! Дети!» Он нервно поднял метлу, потом отложил ее в сторону и с тревогой поспешил к ним. «Я могу вам помочь? Управляющий...» «Мы здесь, чтобы осмотреть детей», — сказал высокий убийца. Его голос звучал деловито, но в нем опять слышалось напряжение. «Отведи нас к ним». «Конечно!» — юный слуга любезно улыбнулся. «Почему они все такие любезные?» Сердце Джоанны стучало в груди, как молот. Она могла остаться стоять здесь или пойти с ними, позволить этому случиться, возможно, остаться в живых. Она не могла этого сделать. Мальчик шагнул вперед, протягивая руку. «Могу я понести ваши сумки?» «Нет-нет, все в порядке. Просто покажи дорогу». Ближайший мужчина слегка отвел свою сумку в сторону. «Им понадобится какое-то время, чтобы найти мальчиков», — подумала Джиана. «Здесь много комнат. Помощь может подоспеть вовремя». Она набрала в грудь воздуха, чтобы закричать зная, что подписывает себе смертный приговор. В то же мгновение, как это не абсурдно, ей показалось, что она узнала этого слугу. Но ее воспоминание не успело оформиться, потому что слуга, продолжая протягивать руку, слегка споткнулся и налетел на того невысокого убийцу, который держал у ее бока кинжал. Убийца издал стон, в котором слышалось удивление. Мальчик выпрямился, отдергивая правую руку, и одновременно сильно толкнул Джану левой. Джана оступилась и, уже падая, закричала изо всех сил. «Помогите! Это убийцы! Помогите!» Она упала на колени и услышала, как что-то разбилось. Она обернулась, ожидая удара кинжала, гибели, нежного и темного явления сестер бога. Тут она с опозданием заметила стилет, который возник в руке мальчика. Невысокий убийца лежал на полу, вцепившись обеими руками в живот. Джиана увидела кровь, текущую между его пальцами. Потом крови стало гораздо больше. Тот, что повыше, обернулся, оскалившись, угрожая собственным кинжалом. Мальчик отступил на шаг, готовый встретить его». Джиана снова закричала изо всех сил. Кто-то уже возник в коридоре прямо перед ними. Невероятно, но этот человек держал в руках лук. Высокий это заметил и быстро повернулся назад к лестнице. Там стоял управляющий с мечом в руке. Он уже не улыбался и не казался безобидным. Убийца снова резко повернулся и без предупреждения прыгнул к Джиане. Молодой слуга вскрикнул в тревоге и поднял свой кинжал. Но не успели лезвие соприкоснуться, как послышался чистый звук, почти музыкальная нота. И Джана увидела стрелу в горле убийцы и кровь. Его руки взмыли вверх. Нож отлетел в сторону. Мужчина с грохотом повалился на пол. Его флакон разбился на плитах. Воцарилась тишина, какая бывает после раската грома, смолкнувшего вдали. Пытаясь взять себя в руки, Джиана оглянулась. Человек с луком, идущий к ним, был Идар Ибн Тариф, чьего брата она спасла, а потом лечила. Он улыбался ей спокойно и ободряюще. Все еще стоя на коленях, Джиана начала дрожать. Она посмотрела на мальчика рядом с ней. Он уже спрятал свой кинжал. Она так и не поняла, куда. Первый убийца издал горлом внезапный булькающий звук и завалился на бок рядом с высоким. Она знала этот звук. Она была лекарем. Он только что умер. Вокруг них валялись осколки стекла. Кровь залила песочные плитки пола. Струйка крови приближалась к ней. Джана поднялась на ноги и шагнула в сторону. Осколки стекла. Джана обернулась и посмотрела назад. Флакон ее отца лежал на полу, разбитый. Она с трудом сглотнула. Закрыла глаза. «С вами все в порядке, доктор?» Это спросил мальчик. Ему было не больше пятнадцати лет. Он спас ей жизнь. Она кивнула, снова открыла глаза. И тут узнала его. «Зири?» Изумленно спросила она. «Зири из Орвильи?» «Я польщен, доктор», — ответил он с поклоном. «Я польщен, что вы меня помните». «Что ты здесь делаешь?» В последний раз она видела этого мальчика, когда он убил Джадита мечом Альвара пелина посреди горящей деревни. Все это было совершенно непонятно. «Он тебя охранял», — произнес знакомый голос. Она быстро обернулась. В открытых дверях, немного дальше по коридору, стоял сам Альвар с тем же мечом в руке. «Пойдем», — сказал он, — «попробуй утихомирить этих невозможных детей». Он вложил меч в ножны, подошел и взял ее за обе руки. Его пожатие было спокойным и сильным. Словно в трансе, окруженная этими хладнокровными, улыбающимися мужчинами, Джиана прошла по коридору и вошла в указанную комнату. Два мальчика, один с семи лет, другой почти пяти, как ей было хорошо известно, не слишком шумили. В очаге горел огонь, но на окнах над каждой из двух кроватей закрыли ставни, поэтому большая часть комнаты погрузилась в темноту. Напротив очага горели свечи, и, используя их в качестве источника света, Амар ибн Хайран чёрных с золотом одеждах и со слабо поблескивающей жемчужиной в ухе энергично показывал теневые фигурки на дальней стене, развлекая мальчиков. Джанна увидела на подушке рядом с ним обнажённый меч. Что скажешь? спросил Аммар через плечо. Я весьма горжусь своим волком. Великолепное достижение, ответила Джанна. Оба мальчика явно тоже так думали и смотрели, как зачарованные. На ее глазах волк подкрался и проглотил фигурку, которая, по-видимому, изображала птицу. — Цыпленок кажется мне не слишком удачным, — сумела выдавить из себя Джиана. — Это поросенок, — возразил Ибн Хайран. — Это же всем очевидно. — Можно мне сесть? — спросила Джиана. Ноги не держали ее. Тут же появился табурет, и дар Ибн Тариф с улыбкой пригласил ее сесть. Она села, потом снова вскочила. «Велас, его надо освободить!» «Уже сделано», — заверил Альвар от двери. Зири рассказал нам, где находится этот двор. Хусари и еще двое пошли его вызволять. «Он уже в безопасности, Джиана». «Все кончено», — мягко произнес Идар. «Сидите, доктор. Теперь все в безопасности». Джиана села. Странно, но самая сильная реакция наступает после того, как минует опасность. «Еще!» — воскликнул старший из сыновей Забиры. Младший просто сидел на полу, скрестив ноги, и смотрел на тени на стене широко раскрытыми глазами. «Боюсь, больше никого нет», — ответил Аммар ибн Хайран. «После того, как волк съедает поросенка или цыпленка, все равно кого, больше смотреть не на что». «А позже?» — спросил старший с почтением. «Позже можно», — согласился Ибн Хайран. «Я еще вернусь. Мне нужно потренироваться в изображении поросят, и мне понадобится ваша помощь». «Доктор подумала, что это цыпленок. Это плохой знак». «А сейчас вы пойдете с управляющим. По-моему, он приготовил для вас шоколад». Управляющий, стоящий в дверях за спиной Альвара, закивал. «Плохой человек ушел?» Это в первый раз подал голос младший мальчик. Тот, которого ее отец достал из живота матери. «Плохой человек ушел», — серьезно подтвердил Амар Ибн Хайран. Джана почувствовала, что вот-вот расплачется. Ей не хотелось плакать. «Считай, что они никогда и не приходили», — мягко прибавил Ибн Хайран, по-прежнему обращаясь к младшему. Тут он перевел взгляд на Альвара и управляющего у двери, вопросительно подняв брови. Альвар сказал, «Там ничего нет. Несколько пятен на полу. Разбитая ваза». «Конечно». «Ваза? Я забыл». Ибн Хайран внезапно широко улыбнулся. Джиана уже знала эту улыбку. «Сомневаюсь, что хозяин дома об этом забудет», — добродетельно проговорил Альвар. Ты выбрал разрушительный способ подать сигнал об их появлении. «Наверное», — ответил Ибн Хайран. «Но хозяину этого дома еще придется ответить перед Эмиром за отсутствие здесь должной охраны. Тебе не кажется?» Поведение Альвара изменилось. Джана видела, как он усваивает эту мысль и переваривает ее. Она сама много раз так поступала во время похода на восток. Амар ибн Хайран почти ничего не делал случайно. «Где Родриго?» — внезапно спросила Джиана. «Теперь ты нас оскорбила», — сказал Амар, снова глядя на нее своими синими глазами. В комнате стало светлее, потому что Идар открыл ставни. Мальчики уже вышли с управляющим. «Все эти преданные воины спешили тебе на помощь, «А ты спрашиваешь только о том, кто явно безразличен к твоей судьбе». Но, говоря это, он улыбался. «Он патрулирует наружные стены», — вмешался верный Альвар. «И кроме того, именно сэр Родриго послал Зири следить за тобой. Так мы все и узнали». «Послал Зири? Что это значит?» Джанна старалась ухватиться за негодование в поисках чего-то привычного. «Я приехал сюда уже давно». — тихо сказал Зири. Она безуспешно пыталась смотреть на него сердито. «Когда убедился, что мои сестры устроились жить с теткой, я отправился к вашей матери в Физану и узнал, куда вы поехали. Потом я перешел через горы вслед за вами». Он произнес это очень просто, как нечто незначительное. Но это было не так. Он покинул свой дом, то, что осталось от его семьи, тот мир, который знал. «Один пересек страну, и... Ты пошел к моей... Но почему? Почему, Зири?» «Из-за того, что вы сделали для моей деревни», — ответил он так же просто. «Но я ничего не сделала». «Нет, сделали, доктор. Вы заставили солдат разрешить мне казнить того человека, который убил мою мать и отца. Глаза Зири были совсем черными. Без вас этого не произошло бы». Он остался бы жить, уехал бы в земли Джадитов и хвастался бы этим. Мне пришлось бы идти туда вслед за ним, и, боюсь, я не сумел бы убить его там». Лицо его было серьезным. История, которую он ей рассказывал, ошеломляла. «Ты отправился бы в Вальедо вслед за ним. Он убил моих родителей и брата, который так и не родился». «Ему не больше пятнадцати лет», — подумала джана И ты следил за мной здесь, в Рагозе С самого первого дня. Я нашел ваше место на базаре. Ваша мать сказала, что вы там откроете палатку. Потом я отыскал капитана, сэра Родриго. И он вспомнил меня и был рад, что я пришел. Он выделил мне место для сна в своем отряде и велел наблюдать за вами, когда вы не при дворе и не с его людьми. Я же сказала вам, что не хочу, чтобы за мной следили и ходили по пятам». — возмутилась Джиана. Идар Ибн Тариф положил руку ей на плечо и сжал его. Он не был похож на тех разбойников, о которых она слышала. — Действительно, — сказала, — согласился Аммар, и в его тоне не было обычного легкомыслия. Он сидел на одной из маленьких кроватей и внимательно смотрел на Джиану. Огонь свечей золотил его волосы и отражался в глазах. Мы все приносим свои извинения, отчасти за непослушание. Родриго считал, и я с ним согласился, что тебе может грозить опасность, так как ты, помимо всего прочего, спасла Хусари от мувардийцев. «Но почему вы решили, что я не узнаю Зири? Я должна была его узнать?» Мы, конечно, не были уверены. Ему велели следовать за тобой осторожно и сказали, что ответить тебе, если ты его все же заметишь. Твои родители это одобрили, между прочим. — Откуда тебе это известно? — Я же обещал твоему отцу, что буду писать ему. Помнишь? Я стараюсь держать слово. Кажется, у них все тщательно продумано. Она посмотрела на Зири. — Где ты научился так ловко обращаться с кинжалом? Он выглядел одновременно довольным и смущенным. — Я жил с людьми капитана, доктор. Они меня учили. Сам сэр Родриго дал мне этот клинок а господин Ибн Хайран показал, как прятать его в рукаве и доставать оттуда. Джиана снова перевела взгляд на Амара. «А Велас? Что, если бы он его узнал, даже если я не узнаю?» «Велас его узнал, Джана. Голос Ибн Хайрана звучал мягко. Почти таким же тоном он разговаривал с младшим из мальчиков. Он заметил Зири некоторое время назад и пошел к Родриго. И они пришли к соглашению. Велас разделял наше мнение, что Зири — это мудрая предосторожность. И это так, моя дорогая. Именно Зири сегодня утром находился наверху стены того двора и слышал, как люди из Картады рассказывали тебе о своих намерениях. Он нашел Альвара, а тот меня. Мы успели появиться здесь раньше вас. «Я чувствую себя ребенком», — вздохнула Джианна. Альвар за ее спиной издал протестующий звук. «Ничего подобного», — ответил Ибн Хайран, поднимаясь с кровати. «Это не так, Джиана. Но как тебе, возможно, придется заботиться о нас и лечить нас от болезней и ран, так и мы должны заботиться о тебе, правда? Хотя бы лишь для того, чтобы поддерживать равновесие, как ваши киндацкие луны уравновешивают солнце и звезды». Джианна подняла на него взгляд. «Не будь поэтом до такой степени!» Запальчиво произнесла она. «Меня не собьешь с толку изящными образами. Я обдумаю сложившуюся ситуацию, а потом дам вам знать, как отношусь ко всему этому. Особенно мне хотелось бы поговорить с Родриго», прибавила она. «Это он обещал, что меня оставит в покое». «Я боялся, что ты об этом вспомнишь», произнес человек, входящий из коридора. Родриго Бельмонте, еще в сапогах и зимнем плаще, с мечом и хлыстом у пояса шагнул в комнату. Каким бы нелепым это ни казалось, в каждой руке он нес по чашке шоколада. Он протянул одну Джане. «Выпей. Я дал слово, что это для тебя и не для кого другого. Старший мальчик там внизу жадничал и хотел выпить все. А как же я?» — пожаловался Ибн Хайран. Я вывихнул себе кисти и пальцы, изображая для них волков и поросят». Родриго рассмеялся и сделал глоток из второй чашки. «Ну, если хочешь знать правду, то эта чашка предназначалась тебе в качестве награды. Но слово я не давал. К тому же шоколад вкусный, а я замерз. А ты все время был в доме, в тепле». «Ты испачкал шоколадом усы», — сказала Джиана. «И тебе полагается находиться за стенами, защищать город». «Какая польза от того, что ты пришел сейчас?» «Вот именно!» — энергично закивал Аммар. «Отдай мой шоколад!» Родриго отдал. Он смотрел на Джану. «Меня привел Мартин. Мы были недалеко. Джиана, тебе придется выбрать. Или ты сердишься на меня за то, что тебя охраняли, или за то, что меня не было здесь, чтобы самому тебя защищать». «Почему?» — огрызнулась она. «Почему я не могу сердиться и за то, и за другое?» «Вот именно», — повторил Аммар, прихлебывая шоколад. Его голос звучал так самодовольно, что она чуть не рассмеялась. «Он ничего не делает случайно», — напомнила она себе, стараясь вернуть самообладание. Зири и Идар улыбались, и Альвар тоже, пусть и нехотя. Джиана обвела их взглядом и, наконец, осознала, что все позади. Они спасли жизнь ей и Веласу, и двум детям. Возможно, она проявляет некоторую неблагодарность. «Извини, что нарушил обещание», — серьезным тоном произнес Родриго. «Мне тогда не хотелось снова спорить с тобой, и появление Зири показалось подарком судьбы. Ты знаешь, что он преодолел перевал в одиночку». «Я догадалась. Она действительно неблагодарная». «Что вы сделаете с этими двумя?» — спросила она. «Кто они?» «Так вышло, что я знаю их обоих». Это сказал Аммар. Аль-Малик несколько раз использовал этих людей. По-видимому, его сын об этом вспомнил. Они были его лучшими убийцами. Это вызовет скандал? Аммар покачал головой и взглянул на Родриго. Не думаю, что это необходимо. Есть способ получше. «Никто не знает, что они подобрались так близко, кроме слуг в доме», задумчиво произнес Родриго. «Думаю, им можно доверять». Аммар кивнул. «Я тоже так думаю. Кажется, я слышал, — осторожно продолжал он, — что двое купцов из Картады были, к несчастью, убиты во время ссоры в таверне, вскоре после приезда сюда. Думаю, соответствующая гильдия должна послать извинения и соболезнования в Картаду. Пусть Аль-Малик думает, что их разоблачили, как только они приехали. Пусть еще больше встревожится. «Ты знаешь этого человека», — сказал Родриго. «Знаю», — согласился Ибн Хайран. «Не так хорошо, как я когда-то думал, но достаточно хорошо». «Что он сделает дальше?» — внезапно спросила Джиана. Амар Ибн Хайран посмотрел на нее. Теперь его лицо стало очень серьезным. Он поставил чашку с шоколадом. «Полагаю», — сказал он, — «Аль-Малик попытается заполучить меня обратно». Ненадолго повисло молчание. «Ему это удастся?» Родриго был прям, как всегда. Аммар пожал плечами. «Я теперь наемник, помнишь? Как и ты. Каков был бы твой ответ, если бы король Рамира завтра позвал тебя? Ты бы разорвал здесь свой контракт и уехал домой?» Снова молчание. «Не знаю», — ответил, наконец, Родриго Бельмонта. «Хотя моя жена вонзила бы в меня меч, если бы услышала эти слова». «Тогда, похоже, мое положение лучше твоего, потому что, если я дам такой ответ, ни одна женщина меня не убьет», — улыбнулся Ибн Хайран. «Не будь так в этом уверен», — посоветовала Джиана. Они все удивленно уставились на нее, прежде чем она улыбнулась. «Кстати, благодарю вас», — сказала она, обращаясь ко всем сразу.